Глава 18. Отрывок из письма Гилберту. Сегодня закончился учебный год, и теперь на два месяца зеленые мезонины и высокие окропленные росой ароматные папоротники у ручья и ленивые с расплывчатыми очертаниями тени на тропинке влюбленных, и лесная земляника на пастбище мистера Белла, и очарование сумрачных елей в лесу призраков, сама моя душа обретает крылья. Джен Прингль принесла мне букетик ландышей и пожелала счастливых каникул. Она приедет ко мне на субботу и воскресенье как-нибудь в следующем месяце. Кто говорит, что чудес не бывает? Но маленькая Элизабет убита горем. Я очень хотела, чтобы она тоже приехала ко мне погостить, но миссис Кэмпбелл сочла, что это неразумно к счастью я ничего не говорила элизабет о том что собираюсь обратиться с такой просьбой к ее бабушке так что девочка избавлена от горького разочарования наверное я буду лизи все время пока вас нет мисс ширли сказала она во всяком случае я буду чувствовать себя лизи Но только подумай, как будет весело, когда я вернусь, — возразила я. И ты никак не можешь быть Лиззи. В тебе нет совсем ничего от Лиззи. А я обещаю писать тебе каждую неделю, моя маленькая Элизабет. «Ах, мисс Ширли, правда? Я еще никогда не получала писем. Как это будет интересно! И я напишу вам, если они дадут мне денег на марку. Но даже если не дадут, вы все равно знаете, что я думаю о вас. Я назвала бурундучка, который живет на заднем дворе, в честь вас, Ширли. Вы ведь не против, правда? Бурундуки такие милые, правда?» «Но женщина говорит, что они едят корни розовых кустов». «Только такое она и может сказать», — рассердилась я. Я спросила Кэтрин Брук, где она собирается провести лето. Она ответила коротко. «Здесь? А вы думали, где?» Я почувствовала, что мне, вероятно, следует пригласить ее в зеленые мезонины, но я просто не смогла этого сделать. Впрочем, я полагаю, она все равно не поехала бы. Но как подумаю, что она все лето проведет без всякого общества в этом отвратительном доме на темпл стрит меня начинает мучить совесть. На днях Василек принес живого ужа и положил на полу в кухне. Если бы Ребека Дью могла побледнеть, то, несомненно, побледнела бы. «Это поистине последняя капля!» — воскликнула она. «Нора Нельсон и Джим Уилкокс поженятся в сентябре. Все пройдет очень тихо, без суеты, без толпы гостей, без подружек. Я, однако, получила приглашение и буду присутствовать, хотя в некотором роде неофициально». Нора говорит, что Джим никогда не вернулся бы к ней, если бы я не поставила в ту ночь лампу у слухового окошка. Он собирался продать свой небольшой магазин и уехать на запад. Ну и ну. Как подумаю обо всех тех браках, которые, как считается, я устроила. Салли говорит, что Джиму и Норе предстоят частые ссоры но что, несмотря на это, каждый из них будет гораздо счастливее, чем если бы жил в согласии с кем-нибудь другим. Но я думаю, что они не будут ссориться. На мой взгляд, источник большинства неприятностей в этом мире — обычные недоразумения. «Давно ли мы с тобой?» «Доброй ночи, любимейший! Твой сон будет сладок, если это зависит от пожеланий!» Вечно. Твоей. По скриптум. Последнее предложение. Точная цитата из письма, написанного бабушкой и тетушке Четти. Год второй. Глава первая. Шумящие тополя. Переулок призрака. 14 сентября. Мне трудно смириться с тем, что наши два прекрасных месяца уже позади. Они действительно были прекрасны, правда, дорогой? И теперь остается всего два года, да... Несколько абзацев опущено. Но и возвращение в шумящие тополя было очень приятным. Возвращение в мою собственную личную башню. К моему собственному особому креслу, к моей собственной необыкновенно высокой кровати и даже к Васильку, греющемуся в лучах осеннего солнца на кухонном подоконнике. Вдовы были очень рады меня видеть, а Ребекка Дью сказала со всей искренностью, «Хорошо, что вы снова здесь». Маленькая Элизабет испытывает те же чувства. Мы восторженно встретили друг друга у зеленой двери в стене сада. — Я немного боялась, что вы попали в завтра раньше меня, — сказала Элизабет. — Какой сегодня прелестный вечер, — заметила я. — Где вы? Там всегда прелестный вечер, — мисс Ширли, — ответила она. — Что за чудесный комплимент! — Как ты провела лето, — дорогая, — спросила я. «В размышлениях», — мягко ответила маленькая Элизабет. «Я размышляла и воображала все то чудесное, что случится завтра. А потом мы поднялись в мою башню и прочитали рассказ о слонах. В настоящее время маленькую Элизабет очень интересуют слоны. Есть что-то волшебное в самом слове «слон», правда? Заметила она с серьезным видом, подперев по своей привычке подбородок обеими руками. Я рассчитываю встретить множество слонов завтра. Мы обозначили парк слонов на нашей карте сказочной страны. «И бесполезно, мой любезный Гилберт, принимать высокомерный и пренебрежительный вид, какой, я знаю, будет у тебя, когда ты дойдешь до этих строк. Совершенно бесполезно. В мире есть и всегда будут феи. Он не может обойтись без них, и кто-то должен его ими обеспечить». Довольно приятным для меня оказалось и возвращение в школу. Правда, Кэтрин Брук ничуть не приветливее, чем прежде, но мои ученики, похоже, рады меня видеть, а Джен Прингль хочет, чтобы я помогла ей сделать из фольги венчики для головок ангелов. Этими головками будет украшен зал, в котором состоится концерт воскресной школы. На мой взгляд, учебная программа в этом году гораздо интереснее, чем в прошлом. В ней появился такой предмет, как «История Канады». Завтра мне предстоит прочесть маленькую лекцику о войне 1812 года. Возникает такое странное чувство, когда, перечитываешь, что пишут в учебниках о тех войнах, о событиях, подобных которым никогда больше не будет на нашей земле. Я полагаю, что ни для кого из нас война никогда не станет ничем большим, чем вызывающим чисто академический интерес битвами давно минувших дней. Невозможно представить себе Канаду, вновь ввергнутой в войну. Я счастлива, что тот исторический период давно завершился. Мы намерены срочно реорганизовать наш драматический клуб, для чего проводим сбор пожертвований по подписке среди всех семей, где есть школьники. Я и Льюис Аллен выбрали зоной своих действий Долиш Роуд и собираемся посетить все расположенные вдоль нее дома в ближайшую субботу. Льюис Попробует убить двух зайцев одним ударом. Он участвует в конкурсе на лучший фотоснимок живописного фермерского домика. Конкурс объявлен журналом «Сельский дом». Приз составляет 25 долларов, и получение его будет означать для Льюиса возможность купить новый костюм и пальто, крайне необходимые ему. Все лето он трудился на ферме, а теперь опять выполняет работу по дому и прислуживает за столом у своей квартирной хозяйки. Он, должно быть, терпеть не может то, чем ему приходится заниматься, но ни разу ни словом не обмолвился об этом. Мне очень нравится Льюис, он такой решительный и целеустремленный, с очаровательной усмешкой вместо улыбки. Он явно перегружен работой и учебой. В прошлом году я даже боялась, как бы он не заболел от переутомления. Но лето, проведенное в деревне, как кажется, укрепило его здоровье. Будущей весной он закончит среднюю школу, а затем постарается пройти годичный курс занятий в учительской семинарии. Вдовы собираются как можно чаще приглашать его в эту зиму к воскресному ужину. Предварительно мы с тетушкой Кейт обсудили вопрос о путях и способах изыскания необходимых для этого средств, и я уговорила ее позволить мне вносить соответствующую дополнительную плату. Уговаривать Ребекку Дью мы, разумеется, даже не пытались. Я просто спросила тетушку Кейт в присутствии Ребекки, могу ли я хотя бы два раза в месяц приглашать к ужину Льюиса Алина. Тетушка Кейт холодно ответила, что, по всей вероятности, они не смогут позволить себе такие расходы в дополнение к тем, какие уже несут, принимая у себя по воскресеньям ту или иную одинокую девушку. У Ребекки Дью вырвался страдальческий возглас. «Это поистине последняя капля» так обеднели, что не можем хотя бы изредка покормить бедного, трудолюбивого, серьезного мальчика, который старается получить образование. Да вы тратите куда больше на печенку для этого кота, а он и так уже чуть не лопается от жиру. Платите мне на доллар меньше, но приглашайте Льюиса. Проповедь Ребекки Дью была воспринята должным образом. Льюис будет приходить, но ни Василек, ни Ребекка Дью от этого не пострадают. Милая Ребекка Дью, вчера вечером ко мне в башню украдкой пробралась тетушка Чети, чтобы сказать, что ей очень хочется купить себе вышитый бисером чепчик. Но что тетушка кейт считает ее слишком старой для такого чепчика. Чувства тетушки Чети были задеты. — А вы, мисс Ширли, тоже думаете, что я слишком старая, чтобы носить чепчик, вышитый бисером?